Глава десятая. Впечатления на сегодняшний день все получили слыхвой, так что народ согласился с тем, что восстанавливать замок, искать мобов на прокачку и прочее мы будем делать позднее. А сейчас самое время выйти в реал и проветриться. Я тоже вышел, тем более уже завтра мы поедем с Элей и знакомиться с моими родителями. Лёжа в кровати, я прислушался к себе. Нет. Никакого волнения я не ощущал. А вот как-то родителей порадовать хотелось. Так что выйти из игры стоило хотя бы для того, чтобы прикупить им какой-нибудь подарок. Да и вообще не с пустыми же руками ехать. Я потянулся и понежился немного в постели. Повернул голову и прижался щекой к мягкой прохладной подушке. «Как же это приятно!» А не, не супер приятно, потому что подушка уже далеко не самая свежая, и стиральным порошком, мягко говоря, не благоухает. А недавно у меня элия была, а срамота-то какая. Как известно, многое из технического прогресса придумывается от лени, чтобы упростить себе жизнь. Ну вот и я лежал и на полном серьезе обдумывал, каким образом можно облегчить доставание, а главное заправку белья. Пролежал так минут пять, но ничего не придумал. А жаль. Я уверен, сотни миллионов мужчин по всему миру сердечно бы меня поблагодарили, если бы я облегчил бы нам всем жизнь и закидали бы меня донатами на приличную сумму. Я, конечно, прям за всех не скажу, но большинством мужчин точно этот процесс недорубливает. Придется по старинке. Встав с кровати, я вытряхнул одеяло из-под одеяльника, добавил туда подушку и отнес белье в машинку. Закончив тыркать по кнопкам стиралки, вышел в коридор и осмотрелся по сторонам. На полу, в коридоре, в углу валялся мой носок. Что он там, блин, забыл? Подняв его, увидел, что кроме носка в углу обитает еще и пыль. Блин, ну, браться бы мне не помешало, наверное. А может, обратно в легенду? Я с тоской выглянул из коридора в свою комнату и посмотрел на лежащий на кровати шлем виртуальной реальности. Затем вздохнул и пошел за пылесосом, по дороге закинув носок в корзину грязного белья. И ведь все это трамбовать пришлось. Теперь уже до краев полное. Вытащив за хобот электрический пылесобиральник, мне в голову пришел еще один немаловажный вопрос. Один носок я нашел. А второй это где? Ладно, я выдохнул, буду решать проблемы постепенно. Сначала пылесос, а потом, может, и второй носок найдется. Уборка затянулась на долбанный час. После пылесоса подумал, что иногда и помыть полы можно. После развесил сушиться постельное белье и закинул в машинку следующую партию. На этот раз одежду из корзины. Даже пытался по цвету сортировать. А、в конце просто стоял посередине комнаты, оглядывал зилорук своих и был, как ни странно, очень доволен собой. Кстати да, второй носок так и не нашелся. Вот теперь со спокойной душой я уселся в кресло перед компьютером и включил его, открыл браузер. Новая вкладка предложила на выбор сайта, на которые я часто заходил. В самом конце был значок YouTube. Кстати, как там поживает мой канал? Только я навел мышь на пиктограмму, как одернул себя, так и не щелкнув кнопки мыши. Честно говоря, сам канал меня не особо интересовал, лишь прибыль с него. Это Иван у нас все о канале своемы читал, а не я. Но теперь, когда мои финансовые вопросы скоро будут полностью решены, я бы мог попросту закрыть канал. Вот только не хочу лишать заработки семью Ивана. Пусть, как и прежде, занимается каналом, но сейчас уже может всю прибыль забирать себе. Я перевел курсор мыши в поисковую строку и задумался над вечным вопросом, что же подарить родителям. Для начала заглянул в мобильный банк, проверить, сколько у меня на счету сейчас. Почти восемьсот тысяч рублей. Неплохо. На тысячу сто могу спокойно что-нибудь подарить. Вспомнилось, как задолбался отец с газонокосилкой подстригая газон на участке и на большой поляне за участком. Мне кажется, я знаю, что им подарить. Ввел в поисковике трактор-газонокосилка и подобрал качественный некрупный садовый трактор с газонокосилкой и с возможностью снегоуборки. В сто тысяч, правда, не уложился, пришлось раскошелиться на сто пятьдесят. Позвонил, договорился о доставке на завтра и теперь точно полностью довольный собой решил немного расслабиться с пивом перед каким-нибудь кинцом. На следующий день я проснулся в прекрасном расположении духа. Умылся, поел, собрался и позвонив Эли, закрыл за собой дверь. Выйдя во двор, я окинул взглядом свой автомобиль, припаркованный под моими окнами. Никогда пока еще не думала его заменить. Раньше он меня всем устраивал. Да и сейчас тоже, в принципе. Мой конь молод, не бит, не крашен, однако даже ожидание крупной суммы заставляет смотреть на все немного под другим углом. Я впервые посмотрел на свой драндулет с мыслью о замене на что-нибудь поинтересней. Эх, вылев деньги, а на что потратить найдется. Надо бы к этому делу подойти без фанатизма. Лучше всего, конечно, инвестировать в недвижимость. Вот это самая стабильная инвестиция. Я сам себя осек от дележа шкуры неубитого медведя. Когда мне эту шкуру доставят, в смысле, когда мне деньги капнут на мой счет, тогда и буду мечтам своим предаваться». А лучше просто действовать. Только я сел за руль, как раздался телефонный звонок. Уже заведя мотор, я прислонил трубку к уху. Алло. Механизированный женский голос ответил мне в трубке. Идентификация по голосу пройдена. Соединение с оператором. Буквально через секунду в трубке раздался уже мужской голос. Александр Владимирович, добрый день. Вас сотрудник банка беспокоит. Да, что случилось? Обычная проверка. Подскажите, пожалуйста, ваше кодовое слово. Носорог. Секунду. Верно. На ваш счет поступает большая сумма денег. Можно у вас уточнить ее происхождение? Это поможет избежать возможной блокировки суммы во время проверки на соответствие 115-му ФЗ. Можно. Эти деньги я вывожу из игры Легенда. Секунду. В динамике я услышал стук пальцев по клавиатуре. Они достались вам игровым способом, верно? Спасибо за информацию. Наш банк постарается провести проверку максимально быстро, чтобы не доставлять вам неудобств. У вас есть ко мне какие-нибудь вопросы? Нет. Хотя сколько обычно по времени идет проверка? Обычно в течение нескольких минут. После запроса нейросети игры проверят игровые логи. Это стандартная процедура. Еще чем-то помочь? «Нет, спасибо. В таком случае, хорошего вам дня. Спасибо, что являетесь нашим клиентом. И вам хорошего дня. До свидания». Отключив телефон, задумался. «Это хороший сигнал или плохой?» «Наверное, хороший. Значит, что деньги все же поступают со счетов легенды на мой счет. Обеспокоиться мне вроде бы нечего. Что самое забавное, если бы я их украл там, в легенде, это был бы тоже игровой процесс». Я бы все равно смог бы спокойно выводить деньги. Главное, что я ничего не взламывал и никакими сторонними программами не пользовался. А то я читал, как человек хакнул легенду на программке подобной Артманя, которая могла нарисовать любую сумму. И нарисовал себе не маленькую сумму. Вот только вывести не вышло. А сам он отправился прямиком в тюрьму. Вроде пять лет дали. Ладно, буду по-прежнему ждать поступления денег. Я быстро доехал до Элии, но пришлось подождать ее у подъезда десять минут. И хорошо, что всего десять. Мне с ней повезло. Бывают девушки, что по часу маринуют перед важной поездкой. Выпархнув из подъезда, моя девушка упала в мои объятия, и я ее поцеловал. Затем отстранился, чуть полюбовался, чем вызвал легкий румянец на ее щеках, и поинтересовался: "Ну что готова?" Она мне улыбнулась. Немножко волнуюсь, но готова. Я еще раз посылало девушку и, посадив ее в машину, тронулся в путь. Элли пристегнула ремень безопасности и, сделав потише радио, которое я включил, произнесла: "Я тут поспрашивала о ситуации со вторжением у Гудлака. Он интересные вещи говорит. И какие же? Я полностью отключил радио. Не терпится узнать. Два бога, которые сумнули свиньиerno, это Нарви и Хель." Сказав это, Элли многозначительно замолчала, и мне пришлось бросать в нее непомимающий взгляд. И та еще немного выдержав театральную паузу, наконец сжалелась. Это дети Локки. Локки! Я ударил ладонью по рулю. Вот застранец! Все еще умудряется мне и после смерти гадить. Но теперь понятно, что это они за нами сунулись. Они отомстить хотели. Именно. Да, с одной стороны, потерять двоих богов перед вторжением это не очень, а с другой туда и мы дорогой. Что со вторжением случилось, когда мы спустились в каньон? А ты новости не смотрел? Я покачал головой. Честно говоря, нет, просто отдыхал от всего, ну и к встрече готовился. Ясно. Элли растянула губы в улыбке. Когда Первый Легион вторгся в Виторию, они там встретили немного офигевшую, но полностью боеспособную армию трех топовых кланов». Я усмехнулся. «Представляю, в каком шоке был Строганов». Это мягко говоря. Но, несмотря на это, они смогли сдержать поток демонов и дождаться появления других богов. Правда, почти всю армию потеряли, пока сдерживали. Сейчас ситуация стабилизировалась. Портал открыт, и из него идет нескончаемая толпа демонов — Но наши подоспевшие силы успешно сдерживают атаку. Там и Сутки, и Искатели, и другие кланы подтянулись. У всех игроков появилось сообщение о грандиозном эвенте по защите Витории. Боги же и Архидемоны торчат по разные стороны портала и вперед не лезут. Может ждут удачного момента, может еще чего, но померяться в битве не спешат. Пока что война идет среди смертных. Если подумать, то это даже очень хорошо вышло со вторжением. Почему? Ну сама посуди. Если бы архидемоны организовали вторжение самостоятельно, то подготовились бы гораздо лучше, сделали бы портал где-нибудь в тихом месте и успели бы перепрочить в Виторию просто море их легионов. А так их встретило два бога, которые успели одного архидемона убить, а также армия от трех топовых кланов, которые смогли сдержать первый Нати-сканфера. Илья чуть подумал и кивнула. Ну вообще, конечно, резон в твоих словах есть. Только я все равно опасаюсь, как бы тебя. Не сделали персона Инненграте в Витории. Ведь по сути именно ты осуществил вторжение инферны, а людям всегда нужен козел отпущения. Вообще-то я это вторжение остановил, но、ну, во всяком случае сильно оперенёлся во времени. Если бы не я, оно бы уже давно началось и уже не в таких благоприятных условиях. Да я знаю, но всё равно беспокоюсь. Ладно, разберёмся с этим потом. Что-нибудь да придумаем. Не сомневаюсь. Эля погладила ладонью мою руку. «А если что, с легендой можно будет вообще завязать. Тебе деньги не дошли пока?» Я отрицательно мотнул головой. «Пока нет. Но сегодня из банка звонили, спрашивали, откуда денежка поступает. Я вот думаю, это хороший знак или не очень. Это стандартная процедура при поступлении большой суммы на счет. Знак хороший — это значит, что деньги отправлены. Ну, я так и подумал. Ладно, хватит про легенду». «Давай лучше по пути в магазин заедем. Купим тортик». «Давай». Подъехав к дачному участку, я припарковал машину перед забором, а рядом с машиной… Виктора Николаевича. Не понял, а она что тут делает? Только я захлопнул дверцу и помог выбраться Элли, как нас вышло встречать моя мама. Она жеманно сложила руки перед грудью и, широко улыбаясь, подошла к нам. Сначала обняла меня, расцеловала, потом перевела взгляд на Элию и в дело вступил я. Знакомьтесь, я указал рукой на мою девушку. Моя девушка Элеанора. Затем перевел руку на мою мать. Моя мама Виктория Павловна. Элея поздоровалась первой. Приятно познакомиться, Виктория Павловна. И мне очень приятно. Моя мать обняла невестку, затем отстранилась и пригласила в дом. Пойдемте, все уже готово к вашему приезду. Но Элия подняла палец вверх. Одну секунду, затем посмотрела на меня. Я то из машины заберу. Я кивнул. Элия отошла к машине, а я приблизился к матери и спросил у нее шепотом, показывая на машину отцовского друга. А что Виктор Николаевич тут делает? Прости, что не предупредила. Они с отцом еще месяц назад договаривались о рыбалке на этих выходных. Мне ничего не сказала, что такие договоренности были. Вот еще. Ты в кои-то веки решил к родителям наведаться сам, так еще и с девушкой своей познакомить. Я знаю, что ты прекрасно относишься к Виктору Николаевичу, да и вообще он такой друг, практически член семьи. Но я все равно не хотел рисковать и говорить тебе. Вдруг ты бы отказался приехать. Моя мама, пока говорила, чуть слезу не пустила. Все глаза стали на мокром месте. Перенес бы, а там дела, еще что-то. И так бы переносилось и переносилось». Это хоть представляешь, как я по тебе скучаю. Твой отец хоть и не показывает, но скучает не меньше. Да, чем старше мать становится, тем сентиментальней. Все, сердце у меня не каменное, больше не выдерживает. Я обнял маму, поцеловал в щеку и ответил: "Ничего страшного, Виктор Николаевич, так Виктор Николаевич, все же не чужой человек." Елена вернулась с тортиком и торжественно вручила его маме. Даже приняв в руки десерт, потащила нас внутрь на участок. «Пойдёмте к столу». Я кивнул и прошёл вперёд. Сзади о чём-то шушукаясь пристроились мать с моей девушкой, и когда мы подошли к двери в дом, мать указала рукой на беседку. «Идите, я скоро». Элия же положила руку мне на плечо и отправила в беседку меня одного. «Иди. Я твоей маме на кухне помогу и тоже подойду». Я посмотрел на женскую часть нашего общества. Моя мама лишь покивала на слова Элии. «Не понял». И когда это они успели спеться? Пару же минут всего прошло. — Хорошо. Кивнув своей девушке, я пожал ее руку, которая все еще лежала на моем плече, и отправился в беседку сам. Зайдя в беседку, словил небольшое дежавю. Ну вот, как и в прошлый раз, как только я приехал, мы оказались за столом втроем. Мой отец, Виктор Николаевич, и я. Но в этот раз я приехал, видимо, чуть-чуть позже, так как отец со своим другом уже успели выпить. Эй, вы же там на рыбалку хотели? Я обнялся с отцом и крепко пожал руку его другу, по совместительству моему бывшему работодателю. Батя показал на стол рядом с собой. Ну садись. Я сопротивляться не стал, тем более что успел немного проголодаться. Так что стол, накрытый пока только мясной нарезкой и салатами, плотно привлек мое внимание. Мне на булькали рюмку из бутылки с армянским коньяком. При этом я так и не понял, почему именно в рюмку. Ведь я точно знаю, что у моих родителей есть конечные бокалы. После отец произнес тост: «Выпьем за молодое поколение». Посмотрел мне в глаза и продолжил: «Чтобы оно молодое поколение основало еще более молодое поколение. Ну то есть внуков я уже хочу. Надеюсь, достаточно прямо сказал, чтобы без скривотолков». Я усмехнулся и кивнул ему в ответ. Благо мой отец не любитель пространных отвлеченных тостов на десять минут. Если уж пошли в ход неловкие темы, так хоть без растягиваний. Есть такое выражение краткость сестра Таланта. Так вот особенно в отношении тостов я с этим согласен на все двести процентов. Мы чокнулись и выпили. Я запил коньяк с апельсиновым соком, который был заблаговременно налит у меня в стакане. Да, конечно, сочетание такое себе, но пить любой алкоголь без запивки и без закуски чисто физически не могу. Прежде чем закусить, я достал телефон и эсэмэснул Эли. Не пугайся, если отец начнет что-то вещать про внуков. Он уже под шофе. Я успел зацепить вилкой кусочек прошутта и перетянул его к себе на тарелку, как телефон мне пиликнул в ответ. Очень постараюсь не засмеяться в такой момент». Ну или не сгореть со стыда. Тут уж как получится. Вот-вот, держись. Отложив телефон на стол рядом со своей тарелкой, отправился дальше инспектировать блюда с мясной нарезкой и накидал себе в тарелку пару кусочков мясного рулета, а также сырокопченую колбасу и пару слайсов прошутта сверху. Только я успел откусить кусок того самого прошутта, как лежащий рядом со мной на столе мобильник пиликнул сообщением еще раз. Я прервался на секунду посмотреть, что еще написала Элия, но сообщение оказалось от банка. Пополнение, карта 8558, 102 миллиона рублей. Доступно, 102 миллиона 707 тысяч 400 рублей 45 копеек. Я аж выдохнул. «Все-таки дошли!» Не, я понимал, что должны дойти. Но где-то внутри все равно переживал по этому поводу. И сейчас это внутреннее скрытое напряжение меня отпустило, нарисовав на моем лице неконтролируемую улыбку от уха до уха. Мое состояние заметили, и отец спросил. — Ты чего так разулыбался? Убирай телефон в карман джинсов, — ответил отцу. — Деньги капнули. — С игры этой твоей? — Да. — Кстати, — встрепенулся отец. «Помнится, вы с Витей спорили по этому поводу. Покажешь?» Поголебавшись секунду, я достал, разблокировал и протянул отцу свой телефон. Я не собирался делать этот транш тайной от родных. «А зачем?» «Ну и, собственно, раз так, то почему бы им не узнать об этом сейчас?» Отец взял телефон и всмотрелся в экран. Через несколько секунд он чуть повернул голову на бок и спросил. «Что-то я не понял». Тут какие-то лишние нули. Как тут посмотреть-то? Виктор Николаевич встал со своего места и, подойдя к столу, тоже заглянул в экран. И также замер на какое-то время. Потом встряхнул головой и, тыкнув пальцем в экран, стал считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Досчитав, он еще раз встряхнул головой и пересчитал еще раз, вводя по экрану пальцем. Подожди. «Это, получается, сто миллионов?» Виктор Николаевич бросил на меня нечитаемый взгляд и продолжил. «Это с легенды?» — я кивнул ему головой. «С нее». Мой бывший работодатель переглянулся с отцом, и он опять посмотрел на меня и еще раз спросил. «То есть ты хочешь мне сказать, что вывел из легенды сто миллионов рублей?» Виктор Николаевич, я ничего не хочу сказать. Это из-за моей садбанки, так говорят. Друг отца еще раз посмотрел на экран моего смартфона, несколько потерянно покачал головой и попросил моего отца: "Володь, нальешь?" Отец кивнул ему и налил нам всем коньяка. Виктор Николаевич втянул носом его аромат и зажмурил ненадолго глаза, но вскоре выдохнул. И посмотрел на меня. «Ну, что сказать? За твой успех!» И в этот раз своего друга поддержал и мой отец. «За твой успех, сынок!» Мы чокнулись и выпили. И пока я запивал алкоголь, друг моего отца без запивки продолжил свою мысль. «Ты выиграл наш спор. Что ты хочешь? В рамках моих возможностей, конечно. Отчего я хочу?» «Да ничего я не хочу, и ничего мне не надо. Я и спорить-то не собирался». Пока я задумался над тем, что стоит попросить в качестве выигрыша, мне на телефон поступил звонок, и отец его мне вернул наконец. Хм, номер неизвестный. Но я все равно поднял трубку. «Алло? Алло, это доставка садового трактора. Через две минуты готовы принять? Да вы, блин, издеваетесь?» Вот какого хрена доставщики частенько звонят прямо перед самой доставкой, ведь на сайте было указано, что позвонят за час. А если бы я не мог сейчас принять, они бы что, обратно уехали? Или у ворот час ждали? Ладно, неважно, сейчас я благо тут. Давайте. Через десять минут раздался телефонный звонок, но я и сам увидел, как к участку подъехала машина с прицепом, накрытая презентом. Я скинул звонок и обратился к отцу. «Па, можно тебя на пару минут?» Он прожевал бутерброд и, посмотрев на меня, спросил в ответ. «А что надо?» «На пару минут». Вытерев салфеткой рот, он пожал плечами. «Ну, давай», — и сказал Виктору Николаевичу, — «я сейчас». Мы вышли на улицу, где я поздоровался с водителем, и тот уточнил. «Александр?» «Да». «Номер заказа подскажите?» Я глянул номер заказа в имейле на телефоне. «Тысяча семь». Доставщик что-то поискал в своем планшете и кивнул. «Выгружаем?» «Выгружаем». Убрав планшет, он отправился снимать брезент, а отец смотрел на все это с недоумением во взгляде. Когда садовый трактор появился из-под брезента, отец стыкнул в него пальцем и поинтересовался у меня. «Это что такое?» «Газонокосилка». Отец ответил мне скептическим взглядом, и я уточнил. Но не только, еще и чистил киснега. В общем, садовый трактор тебе в помощь. Это из чего это вдруг? Подарок вам с мамой, чтобы меньше сил на всякую фигню типа газона тратить. Подарок. А в честь чего? М -м -м Пусть будет тебе на будущий день рождения. Отец подошел к выгружаемой технике, посмотрел на него с минуту с разных сторон и улыбнулся. «Э, красивый. Спасибо, сынок. Мы обнялись, и в краешках его глаз я увидел чуть набухшие слезинки. Расчувствовался все-таки отец. Ну, примерно этого я и хотел. Где-то полчаса собирали по инструкции отдельные вещи. Заправляли маслом и бензином мы уже вместе с Виктором Николаевичем. Наши женщины закончили на кухне и присоединились к нам. Не в плане в инструкции поковыряться, а в плане, что мы устроили еще и тест-драйв. Даже Эрия порулила немного на аппарате по дачной дороге. Подарок явно зашел, развлечение затянулось на час. Правда, мать, в отличие от отца, пыталась говорить что-то типа «да зачем?». «Дорого же» и подобное. Но я ее отбрил тем, что подарок-то не ей, а отцу. А ей будет другой. Вот тогда пусть и говорит, что дорого. Вернулись за стол мы уже к остывшему блюду. Не знаю, чем маме помогала Элия, но вынесли они на стол запеченную утку, которую мама явно поставила еще до того, как мы приехали. Видимо, разговоры они там разговаривали. О своем, о женском. За столом тема подарка была превалирующей, потому и вновь поднялась тема про зачисление ста миллионов на мой счет и а споре с Виктором Николаевичем. Мама долго не могла поверить, что ее не разыгрывают, пришлось даже и замызку показать. Все шло прекрасно. За столом царила действительно теплая и задушевная атмосфера. Отец как раз закончил свой очередной короткий но одушевляющий тост, как вдруг я заметил, что с его лица сползла улыбка. Он резко побледнел и схватился за грудь правой рукой, а левую уперся в стол, смахивая свою тарелку на пол. Виктор Николаевич резко вскочил, а вслед за ним и я. Вова, что с тобой? Мой отец через силу выдавил из себя: сердце. Я моментально достал телефон и набрав 112, вызвал наряд скорой помощи. Виктор Николаевич тоже достал мобильник. На мой немой вопрос ответил: поеду в приемное отделение вместе со скорой на такси. Тут же во время дозвона развернулся к моей матери и скомандовал: «Вика, тащи одеяло и аспирин». До этого момента находящаяся в шоке мама кивнула и убежала в дом за необходимым. Виктор Николаевич же включил телефон на громкую связь и продолжал раздавать указания уже мне. Аккуратно берем его и кладем на пол. Мы с моим бывшим работодателем взяв отца под руку переместили того на газон, благо на улице было тепло. Пока тащили отца, увидела обеспокоенные глаза Элии. И кивнул ей на подушку кресла. Неси сюда. Подушку я поместил отцу под ноги, чтобы они были выше. Пока укладывали отца, из динамика разнесся голос диспетчера. Такси везет. Виктор Николаевич не стал дослушивать и перебил. Машина в Асантарученное. Срочно. Участок восемнадцать. Диспетчер после секундной заминки уточнила. Куда поедем? В больницу. Поняла. Отправляю машину. Диспетчер отключилась, а на крыльце дома распахнулась дверь. И оттуда выбежала мать с одеялом под мышкой и пузырьком аспирина. Все вместе мы аккуратно переместили отца на одеяло, по-прежнему пихнув подушку от кресла под стопы и дали выпить лекарство. Запив таблетку, отец отдышался и подал голос. Отпускает потихоньку, вроде. Виктор Николаевич кивнул. Это хорошо. Значит, приступ несильный. Я сидел в машине такси вместе с Элией на заднем сиденье и Виктором Николаевичем на переднем. И ощущал себя, как будто холодной водой окатили. Только что я был в беседке, за столом с близкими мне людьми. Со мной были рядом не только мои родители, но и любимая девушка. Я сделал родителям дорогой подарок, и это было прекрасно видеть их радостные и гордые лица. Судьба была ко мне... Настолько благосклонно, что даже эта эсэмэска о зачислении средств пришла как нельзя вовремя, чтобы я утернёс Виктору Николаевичу с нашим спором. Но эта же судьба решила, что именно у моего отца, именно сейчас, случится сердечный приступ. За что? За то, что у меня всё слишком гладко? В Древнем Риме за спиной военачальника, который возвращался с победой, ставили раба, который постоянно говорил ему, чтобы тот обернулся, и не забывал, что он всего лишь человек. Именно с тех времен стала крылатой фраза момента моря, то есть помни о смерти. Мы все люди и все смертны. И смерти плевать, хорошую тебя обалделили нет. Готов ты посмотреть в ее пустые глазницы или не готов. Смерть почти никогда не приходит вовремя. Сейчас смерть лишь проходила мимо, но потряхивает меня до сих пор. Никогда всерьез не задумывался, что мои родители смертные, и что когда-нибудь их не станет.、А、вот сейчас задуматься пришлось. На мою руку легла ладонь Элии и нежно сжала ее. Я сжал ее в ответ и посмотрел на свою девушку. В ее глазах отразилось сочувствие и поддержка. Да уж, вот такое знакомство с родителями прошло. Я прошептал. Прости. За что? За такое вот знакомство. Что за глупости ты говоришь? Тебе не за что извиняться. Елена обняла меня и, положив голову на плечо, прошептала: «Все будет хорошо». Я обнял ее крепче и, поцеловав в макушку, ответил. Спасибо. В палате отца он был единственным пациентом. Три соседние койки были пустыми. Мне почему-то казалось, что нас не пустят к нему, но не отпустили. И теперь он лежал на кровати, а вокруг кружком стояли мы все. Мама хлопотала с вещами, которые мы привезли с собой, а я повернулся к Виктору Николаевичу. Я знаю, что я хочу за победу в споре. Тот приподнял бровь. И что же? Вообще хотел бы здоровья всем нам, но это Виктор Николаевич за рамками даже ваших возможностей. Тогда что? Я посмотрел в его глаза. Позаботьтесь о моем отце. Это то, что я буду делать и так, и без спора. Но больше у меня от вас и не надо. Это, что наши цели совпадают, это лишь будет приятным для вас бонусом. Вдруг подал голос отец. Вы тут так мило воркуете, что у меня от трогательности момента сердечный приступ может случиться. Хахмид, значит, точно поправляется. Правда, юмор то черноватый, что тут же подтвердила мама. Она сунула отцу кулак под нос. Никаких больше сердечных приступов. Ты мне здоровый нужен. Отец поднял ладонь вверх. Ну раз запрещаешь, что так и быть, больше не буду. Харахорец и Хахмид, но слабость ощущается. Рукой он поднял очень уж плавно, неспешно. Отец повернул голову к своему другу. «Так и не порыбачили мы с тобой. Ничего, успеем еще. Врачи говорят, что приступ был не такой сильный, так что через недельку тебя выпишут. Тогда и порыбачим. Давай. Только в этот раз, наверное, получится без подготовки за день до этого. — Вот это уж точно! — влезла мать. Про алкоголь в ближайшее время можешь забыть, и вообще будешь у меня на диете сидеть. Отец закатил глаза. Кашки, алкоголь, какие испытания меня еще ждут? Мать положила руку ему на голову и погладила его уже достаточно редкие волосы. Сколько не ждет, мы совсем справимся. Отец улыбнулся в ответ. Это обязательно. Без этого никак.